Я беспомощно взглянул на Скейфа и Питерса. Ну, видите, с кем мне приходится иметь дело. Типично некомпанейский приятель. Что тебя волнует, паренек? Спросил Скейф. Да я ведь о тебе позабочусь. Позабочусь, поверь. Я никуда отсюда не пойду. Решительно заявил Берни. Успокойся и приступай к работе. Я присел на стул.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 Его необходимо пересечь, прежде чем попасть в ресторан. Я сяду спиной к стене. Если бандит начнет действовать в ресторане, мы схватим его там. А если нет, то из ресторана я пойду в кинотеатр Гомонт. Если после этого ничего не произойдет, я загляну в бар Майкон, что позади клуба Флориан. Оттуда я вернусь в гостиницу.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 И надо предусмотреть все с Лейден, чтобы она сработала. Питерс — отличный снайпер. Но все же он будет следовать чуть по удальзованию. Это выглядит ну, не совсем надежно. Вас могут ранить. Внезапно я ощутил, сколь безрассудно подставил под удар свою голову. Берни оказался... Не таким уж болваном, как я воображал, однако отступать теперь было поздно,